Глава семнадцатая. Кусочки пазла. Вода в аквариуме сверкала всеми оттенками сень голубого и бирюзового, как будто в прозрачной толще скрывался огромный прожектор, и пока глаза Кости не привыкли к сиянию, он видел только размытую, словно тень, темную фигуру со странными очертаниями. На стал Ежову прильнуть к стеклу, как существо внутри метнулось навстречу, и пораженный Костик увидел невероятного представителя несомненно мужского пола, обитающего в водной стихии. Не на давешнюю лысу змейку, попросившую у него цветок, ни на обитателя аквариума госпожа Альданска этот мужчина похож не был. Впрочем, серо-березовая кожа и большие глаза без белков Константин все же углядел, как и цветочек аленький, растущий словно сердце на мощно чешучатой груди. «Он как крылатый змей, только морской человек!» — восхищенно прошептала рядом Пуговкина, прижавшись к стеклу и расплющив кончик носа пятачком. От искреннего восторга в голосе девушки в груди кости поднялась легкая волна раздражения. Конечно, он обычный парень в колючих кальсонах из иголок, а тут такой экзот с фантастической внешностью. Лайерскан был лыс и брутален. Жабры перекочевали с носа на скулы, приобретя хищный вид стильных шрамов от чьих-то когтей. Тонкие плавники легли вдоль головы, спадая на шею, и сияя бензиновой радугой своей полупрозрачной текстуры. Еще на голове четко обозначился обычный человеческий, немного крючковатый нос и маленькие острые уши с небольшим бахромистым плавничком по краю ушной раковины. Но больше всего Костику не понравился широкий разворот плеч, как кольчуга, покрытых мелкой серебристо-чешуей, мощный торс с мускулистыми руками и огромные крылья-щупальца, колыхающиеся в воде. Видимо, в это превратилось ту осьминожье тело с шикарными волевидными плавниками, что обитало в аквариуме мадам Юфимия. Единственное, что пока ежу вырадовало, это отсутствие ног у этого тритонистого качка и то, что морской мужик булькал водичка за стеклом аквариума, а очарованные дамы его совершенно не понимали. «Интересно, а на суше он сможет находиться?» — поинтересовалась Пуговкина у магички, во все глаза разглядывая представителя морской магической расы. Нос ведь есть не только жабры. Ног вот нет, только хвост какой-то змеиный, плавники по его бокам, а не на конце. Госпожа Эльданская сама шокирована явлением всего чуда в ее лаборатории и переполнена важными новыми знаниями о двойственной природе. Лайерсканов ответила не сразу. «Думаю, рядом с источником воды могут. Кто же знал, что принимаемая нами за Лайерсканов — это только половина организма?» Почему они изначально не такие, не целы? И это их магия, редкие обмены? Надеюсь, вы, господин Ежов, в благодарность за те изменения, что я вам обеспечила, сможете наладить с ними диалог? Чуть помолчав, обратилась она к Кости. Возможно, мы приблизились к давно забытым знаниям о настоящем устройстве нашего мира, благодаря которым маги обретут надежду. Про надежду магов ни Люси, ни Костик не поняли, ведь, судя по Альданской, жилось ей неплохо, а магичка она была очень сильной. Что за проблемы имелись у магов, Юфимия пока, видимо, не собиралась озвучивать. «Эй, послушайте, уважаемый Ларскан, вы меня понимаете?» Ежов, чтобы обратить внимание на себя, побарабанил по стеклу, как обычно делают детишки, подойдя к аквариуму. Глаза незнакомца сверкнули синими искорками, и он сделал весьма красноречивый жест, понятный всеми, как требование отойти от аквариума. «Фу!» — Люся сразу же скуксилась. «Наверное, мы ему не нравимся и мешаем что-то делать, стоя здесь и пялись». Так и не узнаем ничего. А интересно же, может, у них там города на дне и вообще цивилизация?» Юфимия лишь поджала губы, отойдя назад к лабораторному столу и опять устраиваясь в своем кресле. «Думаю, тут дело не в этом». Она чуть склонила голову набок. «Мне кажется, он вас понял, да и нас прекрасно слышит и понимает». Ответила она девушке и кинула Ежову, создавая рядом с Люсиным стулом похожий. «Присаживайтесь. Предлагаю чуть подождать». Чего надо ждать, Пуговкина не поняла, но послушно уселась рядом с Костей на свой старый стульчик и взяла на колени скользнувшего княда Юфимии Шавермура. «Может, ну его?» Кот представителем морской расы не проникся ни капельки, ибо изобитатель воды предпочитал общаться только со съедобными экземплярами и исключительно в роли едока. «Колбауски бы сейчас столько нервов с вами трачу, что из своих девяти уже, наверное, три жизни точно потерял. Ты же недавно ел!» — ахнула девушка. Люси казалось, что времени за всеми происшествиями прошло совсем немного. «А ты все еще блестяще. В отместку буркнул кот. «А у меня организм молодой, нуждается в усиленном питании, а вместо еды от вас одни стрессы». Точно, Пуговкина аж подпрыгнула. Костю-то вон почти в порядок привели, хоть и колючки еще везде растут. Он даже теперь ходит сам. «Госпожа Юфимия, вы мне поколдовать обещали, чтобы краска сошла». Позвала она старуху, углубившуюся в размышления и скользящую рассеянным взглядом по наполненной водой емкости. «Да-да». Альданска протянула руку и достала из ящичка, стала красивую металлическую палочку с чеканным узором по всей поверхности и блестящим алым камешком на тонком кончике. «Вот, держи. Можешь поводить вокруг себя, особенно там, где желаешь лучше почистить». Глаза пожилой леди хитро блеснули. Она понимала, что первонаперво Люда Пуговкина начнет чистить лицо, а значит, всевозможные знания за ее головы, имеющие хоть какую-то пользу, окажутся в семейном гримархиусе. Евфимия очень гордилась этим прекрасным изобретением своих предков, ведь не надо никаких шпионов и сложностей с грабежами и подкупами. Что может быть проще, чем позаимствовать все нужное напрямую? В арсенале альданских таких артефактов было несколько. Один из них Евфимия всегда носила на пальце, а пуговки она отдала самый первый, созданный как эксперимент для проверки прислуги, обязанной после работы чистить им свою форму. Магию прически он тоже ослаблял, чтобы горничные без мучений смогли расчесаться, отправившись отдыхать. О. Люсенька с удовольствием махала вокруг себя волшебной палочкой. Сегодня же, видимо, сбылось одно из ее детских мечтаний. Конечно, это не письмо из магической школы, и палочка только чистит кожу, но все равно ведь настоящая магия. Альданская следила за Пуговкиной. Костя тоже поглядывал, пытаясь разобраться в хаотичных магических потоках вокруг девушки, странно расползавшихся в стороны по всей лаборатории. И два слышно журчание, с тихим шуршанием прошло как-то мимо их внимания. А потом Ежов внезапно вскинулся и резко подскочил со стула, закрывая собой дам, потому как периферическим зрением заметил надвигающуюся тень и услышал чавкающий плюх-плюх. На полу лаборатории непонятным образом появилась здоровенная лужа, и по ней немного неуверенным шагом к ним двигался как-то оказавшийся снаружи аквариума Лайерскан. Это чудо морское умудрилось еще немного эволюционировать, обзаведясь ногами вместо хвоста, и, похоже, намеревалось наконец-то вступить в диалог. «Вы должны нам помочь». Сверкнув нереально темно-синими глазами цвета ночного неба, слегка шепелявый прищелкивая, произнес он, протянув весьма когтистую руку в сторону застывшей с палочкой Люси. «Ваша кровь нужна моему народу». От такой постановки вопроса пуговкины испугалась до мурашек. А когда Люсенька пугалась, то начинала быстро-быстро говорить, и порой несла такую откровенную чушь, что ее оппонент, махнув рукой на болтливую дурочку, уходил бормоча что-то вроде «ну ее, убогую». — Вас тоже почистить, а цвет у вас нормальный какой, а жабры, они сейчас для красоты и не работают. Крови не дам, самой мало. Если вы вампир, то кусайте что-нибудь другое. На весь народ меня точно не хватит, а это несправедливо. Так что придумайте еще что-нибудь. Словесный поток напуганной девушки прервал суровый голос Ежова. — Обойдетесь. И ледяной голос госпожи Альданской. — Простите, уважаемый, вы находитесь в моем доме и не соизволили представиться мне как хозяйке. Пугаете моих гостей непонятными требованиями не дав хоть сколько-то внятных объяснений и даже не поблагодарив за возвращение вам, как я понимаю, истинного облика вашей расы. У нас осталось мало записей о алаирсканах, но в тех, что еще сохранились, говорится, что это был сильный и мудрый народ. Чешуйчато громило вздрогнул, как от пощечины, и, внезапно склонившись, упал на дно колена. «Высокородная госпожа и хозяйка дома, прошу простить мою неучтивость, но, осознав себя и постоянно слыша по связи стенания моих гибнущих сородичей, я позволил себе... Утратя терпение, поспешил высказать прекраснейшей деве из рода проводников свою просьбу. «Надеюсь, дева простит меня и согласится последовать за мной, чтобы спасти мой народ. Я же клянусь, что жизни и чести ее ничто не угрожает». Константин слушал эту пафосную речь и кривился, как будто съел лимон целиком с кожурой и косточками. «Алло, мужик!» — включил он стиль городского гопника, чтобы хоть как-то разбавить словесный сироп «русалочки». Ты все еще не представился дамам, а девушка — моя невеста. Поэтому подбери свои когтистые лапки и ищи донора в другом месте. Костя! Люся явно не ожидал от Ежова такой реакции. Я, конечно, не собираюсь позволять выкачивать из себя кровь и топиться в море тоже не хочу, но, может, им можно как-то помочь без этого. Ну, скажем, с берега и без крови. Все возможно, деточка. Пожилая магичка забрала у Пуговкина артефакт и в пару взмахов изящным спиральным движением дочистила с нее то, что девушка пропустила. «По магическому договору вы все под моей опекой, и господину из расы Ларисканов придется все же поведать нам о себе, своем народе и их проблеме, прежде чем мы озвучим хоть какое-то решение по поводу его просьбы». Массивный морской мужчина поднялся с колен и, стукнув себя в грудь, рядом с бывшим костяным цветком, теперь ставшим похожей частью Ларискана, все же представился. Пляхбуль, журля своток, паркамель народа Ларисканов — единственный их глаз на данный момент. Я, конечно, поведу вам все, что вы желаете узнать, хотя любое промедление может грозить смертью кому-то из нашей расы. Вот мразь! Ежов про себя вскипел от возмущения. Чувствует видно, что Людочка добрая и немного наивная. Нажал и сдавит. А плях, буль выразительно сверкая глазами, продолжал пылко вещать. Я, нижайше, прошу воспринять от всех дар даром независимости от того, какое решение вы примете. Не обижайте нас отказом. В его громадной ладони, красиво свисая с сизо-синих когтей, повисло шикарное жемчужное ожерелье, которое он с поклоном протянул пуговки а в другой руке лежали тонкие ажурно-изрезанные костяные пластины, сложенные стопкой, как колода игральных карт. «Зараза, теперь отказаться нельзя!» Костик смотрел, как вслед за Альданск, которая величественно кивнув взяла свой подарок, Людочка с радостным восхищением бережно снимает с бирюзово-серых пальцев тяжелое перламутровое украшение. «И Ефимия хороша! Хотя ей-то что? Эти костяшки, видать, у них очень ценны, да и не ее просят ради водоплавающих жизнью жертвовать!» Только вот чего Ежов не ожидал, так это того, что взгляд русала становится на нем, и в руках чешуйчатого мужика появится то ли здоровенный меч, то ли пила. Костяная зазубренная штуковина очень хищного вида, при этом имела явно удобный рукоять, а небольшая гарда была украшена какими-то желтовато-розовыми пластинами, между которыми нежно скользили словно ручейки из перламутра. Мысли замелькали в голове, как шуганутые включением света тараканы. «Если только инструменты в шкафу, не успею, иглы тоже», И не факт против чешуи. Но шипящая щелкающая фраза отрубила панику напрочь. Лишь выпученные глаза и сжатые в кулаки руки выражали Костин шок и пережитое волнение. «А это тебе, некровный брат мой. Лишь ты услышал мой призыв и смог продлить мои последние дни своим даром. А потом привел меня к осталмину неразумной половине души. Я всегда скажу за тебя свое слово, и твои враги станут моими, познав мощь и ярость моря Лайерсканов». «Все это хорошо, конечно». Костику пришлось взять протянутое не особо удобное непривычки оружие. Но раз мы вроде братьи, там один за всех, то все же прошу мою невесту без меня к себе никуда не приглашать. И без меня, ау! Недовольно не вниманием Шавермур требовательно смотрел на несъедобного морского гада. А мне подарок, я тоже в договоре прописан, и весь рой или что там у этих жазотусов с королевы их многолапой во главе. А где, кстати, жужжалки? Люся тут же отвлеклась от ожерелья, закрутила головой. Мадам Юфимия, не поленившись подняться и дойти до письменного стола, обошла лужу потыкала в кнопки. Очень странно, но магический поиск показывает, что в доме их нет и в саду. Вообще на всей территории мне принадлежащей ваших крылатых зубастых приятелей не обнаружено. Если вы про ярких обитателей острова, то я видел, как они вылетели в дверь. Кивнув в сторону входа пляхбуль, к удивлению Юфимии дверь в ее лабораторию действительно оказалась приоткрыта. Магичку это насторожило и страшно ей не понравилось. Давайте перейдем в малый зал для приемов. Немного резко, нахмурив тонкие брови, отрывисто бросила она. Там удобные кресла, слуги принесут закуски и есть фонтан на случай, если господину журля с понадобится вода. Заодно можно настроить на остров магическое зеркало. Возможно, наша пропажа найдется там. Тогда мы узнаем, почему они удрали, ничего не сказав. Сделав знак следовать за ней, мадам покинула лабораторию, не забыв при этом наложить на нее защиту и мимоходом проверить, получивши новую информацию Гримархиус. Хоть что-то вышло так, как она запланировала.